оглавление вступление словарик полезных терминов глава 1 мозг и разум музыкантов пункт 1 природа или воспитание пункт 2 о пластичности мозга глава 2 мелодическая материя пункт 1 музыка и наслаждение пункт 2 возрожденная музыкальная экспертиза пункт 3 вибрация Пункт 4. Мелодические частицы и скрытое измерение абертонов. Пункт 5. Пифагорейские интервалы. Пункт 6. Автограф консонансов в записях работы мозга. Пункт 7. Абсолютный слух. Глава 3. Музыкальная система отсчета. Пункт 1. Видимый образ гаммы. Пункт 2. Энгармоническая замена или близнецы по звучанию пункт третий страдания гаммы в эпоху прецептуальной революции в музыке пункт 4 в защиту равномерной темперации пункт 5 переосмысление художественных пространств глава 4 силовое поле тональной гравитации пункт 1 потаенные взаимоотношения силовое поле тонов и речь пункт второй воспринимаемое напряжение Пункт 3. Гравитационные флуктуации и мелодическое движение. Пункт 4. Квинтовый круг и две роли музыкальной гаммы. Пункт 5. Воздействие мелодической мозаики. Пункт 6. Искусство звучащего времени. Пункт 7. Основание мелодической материи. Глава 5. О музыкальной терапии. Пункт 1. И Давид начинал играть на своей арфе. Глава 6. Овеществленное сознание. Пункт 1. Триединый мозг. Пункт 2. Моторная система и восприятие музыки. Пункт 3. Мелодические запалы. Пункт 4. Программа действия для исполнителя. Глава 7. Эмоции. Пункт 1. Чувственность в музыке. Пункт 2. Эмоции и сознание. Пункт 3. Первичные эмоции. Пункт 4. Семь эмоциональных систем пункт 5 матрица общества пункт 6 непрактичные эмоции пункт 7 образы времени пункт 8 творческое сотрудничество пункт 9 акустическое пространство глава 8 геометрия художественных энергий пункт 1 эстетическая геометрия по флоренскому пункт 2 дарование и мастерство пункт 3 музыка и синестезия Пункт 4. Археология музыки. Пункт 5. Мелодические траектории. Глава 9. Формы в пространстве музыки. Пункт 1. Мелодические единицы. Пункт 2. Большое видится на расстоянии. Пункт 3. Чувство формы. Пункт 4. Гипотеза супрамодальности в восприятии музыки. Пункт 5. Размышления о понятии пространства. Пункт шестой – мелодическая текучесть. Пункт седьмой – жизнь мелодий. Глава десятая – навигация в пространстве тональной гравитации. Пункт первый – формула музыкального движения. Пункт второй – в поисках рисунков информации. Пункт третий – атомы эмоций в музыке. Пункт четвертый – измерение ощущений у источника эмоций. Пункт пятый – карта эмоциональной нагрузки для мелодических интервалов пункт 6. Как вектор движения в тональном пространстве согласуется с притяжением. Пункт 7. Мелодическое направление. Пункт 8. Ощущение стиля в музыке. Пункт 9. О важности приблизительности. Глава 11. Искусственный интеллект, эмоции и человеческий разум. Пункт 1. Вычисляет ли человеческое сознание? Пункт 2. Музыка и математика. Пункт 3. Духовная жизнь человека и коды природы. Пункт 4. Обычная музыка. Эпилог. Конец оглавления.